публика грела супечки посреди судебного зала и состояла из мальчишки с шарфом на шее и джентльмена весьма бедно одетого, который украдкой доставал из карманов хлебные крошки и поедал их. Домитильная тишина этого места нарушался только потрескиванием огня. и голосом одного из докторов, который медленно пробирался сквозь целую библиотеку свидетельских показаний и время от времени делал привал в маленьких придорожных харчевнях доказательств. Никогда в жизни я не попадала на такое мирное, сонное, и усыпляющее, старомодное, позабытое временем собрание, происходящее словно в тесном семейном кругу. И я почувствовал, что надо должно действовать как успокоительное наркотическое средство для всех участников, кроме, пожалуй, истца. Вполне удовлетворенный мечтательным покоем от убежища, я уведомил мистера Спенлу, что Нассей развидел достаточно, и мы вернулись к бабушке. Вместе с ней я покинул докторс-Коммонс, и каким я чувствовал себя юнцом, Когда мы уходили из конторы Спенл и Джоркинс, аклерки показывали на меня тысячу друг друга в бок перьями. На Линкольнс-Инфилдс мы прибыли без приключений, если не считать встречи со злосчастным ослом, впряжённым в тележку уличного торговца и вызвавшему бабушке неприятные воспоминания. Благополучнo добравшись до дома, мы ещё долго обсуждали мои планы Я знал, что бабушка рвётся домой, знал, что с лондонскими пожарами, с лондонской пищей и карманными варежками она ни минуты не будет спокойна. И потому просил её не тревожиться обо мне, но уехать, не откладывая, и предоставить мне самому улаживать мои дела. За неделю, что я в Лондоне, я обо всём успела подумать, мой дорогой, сказала она. Вадлфи сдаются меблированные комнаты трот, они тебе как раз подойдут. После такого краткого вступления она вытащила из кармана объявление, старательно вырезанное из газеты, оповещавшее, что в Вадлфи на Беккингем-стрит сдаются в наём чрезвычайно уютные небольшие помещения из нескольких меблированных комнат с видом на реку Весьма подходящий для молодого джентльмена, члена какого-нибудь из судебных иннов или кого-нибудь тещё в этом роде, снять можно немедленно, даже на один месяц. Цены умеренные. Бабушка, да ведь это именно то, что нужно, воскликнул я с восторгом, думая о том, что собственная квартира придаст мне солидность. Отправимся сейчас. сказала бабушка: "Немедленно надевай шляпку, которую только что сняла, пойдём посмотрим". И мы отправились. Согласно объявлению, обращаться надлежало к миссис Крапп. И мы позвонили в колокольчик у двери подвального этажа, позволявший, по нашим предположениям, вступить в общение с миссис Крапп. Нам пришлось позвонить 3 или 4 раза, прежде чем мы убедили миссис Краб вступить в общение с нами. Но наконец она появилась в образе дородной леди, у которой из-под нанкового платья торчали оборки фланелевой нижней юбки. Позвольте нам с ударане посмотреть в вашей комнате, обратилась к ней бабушка. Для этого джентльмена, спросила миссис Краб, ища в кармане ключи. Да, для моего внука, сказала бабушка. Как раз подойдут для него, сказала миссис Крапп, и мы поднялись по лестнице. Помещение находилось на самом верхнем этаже, это имело большое значение для бабушки, ибо в случае пожара близка была спасительная крыша, и состояло из маленькой полутёмной прихожей, где почти ничего не было видно, из маленькой совсем тёмной кладовки, где не было видно ровно ничего, из гостиной и спальнь. Мебель была старая, но для меня она была достаточно хороша, а из окон в самом деле виднелась река. Квартира мне понравилась, и бабушка удалилась смести с крап в кладовую, чтобы переговорить об условиях. Я остался сидеть на диване в гостиной и едва мог поверить тому, что такая великолепная резиденция приуготовлена для меня. После довольно длительного поединка они вновь появились, и к моей радости я увидел по лицам обеих бабушки и миссис Крапп, что всё улажено. Это мебель последнего жильца, осведомилась бабушка. Да, с ударением ответила миссис Крапп. Что с ним сталос? спросила бабушка. У вместе скрап начался приступ мучительного кашля. И с большим трудом она, выговорила: "Он -э заболел здесь с ударения и, хмм, <смех> господи, умер. Ох. А умер он от чего?", спросила бабушка. "Он-то, он, он с ударения умер от спиртного", сообщила вместе скрап доверительно. "И от дыма, от дыма". Вы хотите сказать, что печи дымят? Нет, ударение от сигары и трубок. Ну, от во всяком случае не заразительно, трот успокоила меня бабушка. Да, конечно, согласился я. Одним словом. Бабушка, видя, как я восхищён квартирой, сняла её на месяц с правом по истечении этого срока оставить помещение за собой ещё на год. Миссис Краб согласилась стряпать и смотреть за бельём. Обо всём остальном, что могло мне понадобиться, бабушка уже позаботилась. В заключение миссис Краб выразительно намекнула, чтобы относиться ко мне как к родному сыну. Переехал я мог через день, и, благодарение Богу, сказала миссис Краб, теперь у неё есть кого опекать. На обратном пути Бабушка выразила полную уверенность в том, что жизнь, которую теперь я должен буду вести, воспитает во мне твёрдость духа и укрепит веру в свои силы, которых мне ещё не хватает. Она утвердила об этом, и на следующий день, когда мы обсуждали вопрос об отправке моих вещей и книг, находившихся у министра Уикфилда, об этих вещах И о том, как я провёл каникулы, я написал длинное письмо Агнес, которое бабушка взяла с передать, так как уезжала на следующий день. Я не буду останавливаться на мелочах, добавлю только что бабушка приняла все меры к тому, чтобы я ни в чём не нуждался в течение испытательного месяца. Упомяну также, что к нашему сожалению, Стилфорд не появился до её отъезда. Что здравые и невредимые, она села вместе с Дженет в дубовскую карету, предвкушая грядущие поражение праздношатающих со слов и что после отхода кареты я повернул к Аделфи, размышляя о былых днях, когда я блуждал вокруг подземных его арок и о счастливых переменах, вынесших меня на поверхность. Глава 24. Мой первый кутёж. Чудесно было владеть этим величественным замком и закрыв наружную дверь чувствовать то же, что чувствовал Робинзон Крузо, когда забирался в свою крепость и втаскивал за собой лестницу. Чудесно было бродить по городу с ключом от своей квартиры в кармане и знать, что я могу пригласить к себе любого человека и никому не причиню никакого беспокойства, разве что самому себе. Чудесно было возвращаться домой, приходить и уходить никому не говоря ни слова. и вызывать звонком мисс краб, которая пхтя появлялась из недр земли, когда она была мне нужна и когда расположена была прийти. Всё это, говорил я, было чудесно, но должен сказать, что иной раз становилось очень скучно. Чудесно бывало по утрам, особенно в погожее утро. В преддневном свете жизнь казалась лёгкой и вольной. Ещё более лёгкий вольный, если светило солнце. Но с приближением сумерек жизнь тоже как будто клонилась к закату. Не знаю, почему так случалось, но я редко чувствовал себя хорошо при свечах. Мне не хватало Агнес. Не было моей подруги с её милой улыбкой. Её место не занял никто. Мисс Краб как будто находилась бесконечно далеко. Я размышляла о своём предшественнике, который умер от пьянства и курения, и готов был пожелать, чтобы он соизволил остаться в живых и не тревожил меня мыслями о своей кончине. Прошло 2 дня. А мне уже казалось, вот я же здесь целый год, и однако не возмужал ни на один час, и всё так же мучил меня сознание, что я очень молод. Стирфорд всё не появлялся. Я начал опасаться, не заболел ли он, а потому на третий день я рано покинул доктора Скомонса и отправился спешком в Хайгит. Миссис Стерфорд очень обрадовалась мне и сообщила, что её сын уехал с одним из своих Оксфордских приятелей навестить другого приятеля, жившего близ Сент-Элбенс, и что наждёт его завтра. Я так любил Стерфорта, что стал не на шутку его ревновать. как сфордским приятелем. Миссис Тирфорд настойчиво оставляла меня обедать, я согласился, и, кажется, мы весь день говорили только о нём. Я рассказал ей, как полюбили его обитатели Ярмута. И каким чудесным спутником он был для меня. Мисс Дартл была нанинена намёками и загадочными вопросами, но проявила большой интерес к каждой мелочи нашей жизни в Ярмуте. И то я повторяю, это и в самом деле было так. Выптыл у меня всё, что ей хотелось знать. Наружность её ничуть не изменилась с того дня, как я в первый раз её увидел, но общество двух ледей было так приятно, и я чувствовал себя так непринуждённо. Что спросил себя, не начинаю ли я немножко в неё влюбляться? Несколько раз за этот вечер, а в особенности, когда я в поздний час возвращался домой, я невольно подумывал о том, какой милой собеседницей была бы она на Бэккингем-стрит. На следующее утро, перед уходом в Doctor's Commons, я пил кофе с булки, Поисне удивительно, сколько кофе расходило вместе с крапким жидким он всякой рас оказывался, как вдруг, к безграничной моей радости, вышел Стирфурт собственной персоной. Дорогой мой Стирфурт, я уже начал подумать, что никогда вас больше не увижу, восклицал я. Меня силы утащили на следующее же утро по возвращении домой. объяснил Стивфорд: "Маргаритка, давай здесь живять, как заправский старый холостяк с великой гордостью". Я показал ему свою квартиру, не забыв о кладовке, и он отозвался обо всём с большой похвалой. "Знает что я вам скажу, старина", заявил он. "Я буду здесь останавливаться, приезжая в Лондон, пока вы не предложите мне убираться". Эти слова привели меня в восторг. Я ответил, что если он ждёт такого предложения, то ему придётся ждать до Страшного суда, но вы должны позавтракать, заявил я, беря за шнурок звонка. Миссис Краб сварит вам кофе, а у меня здесь есть голландская плитка для кластика, и я поджарю бекон. Нет, нет, не звоните, сказал Стивфорд. Не могу. Я завтракаю с одними из приятелей, которые остановились в гостинице Пятница около Авангарда. Но вы вернётесь к обеду, спросил я. Честное слово не могу. Мне бы очень хотелось, но я должен побыть с этими двумя приятелями. Завтра утром мы все трое вместе уезжаем. Так приведите их сюда обедать. Как вы думаете, они согласятся прийти? О, они-то придут, ответил Стинфорд. Но мы доставим вам столько хлопот, лучше приходите вы, и мы пообедаем где-нибудь в Читиро. На это я решительно не мог согласиться, так как мне пришло в голову, что следует отпраздновать новоселье, и такого удобного случая никогда больше не представится. Я пуще прежнего возгордился своей квартирой после того, как он её одобрил и горел желанием воспользоваться всеми её удобствами. Поэтому я взял с него слово, что он придёт вместе с собой и своими друзьями, и мы назначили обед на 6 часов. Когда он ушёл, я позвонил миссис Краб и познакомил её с моим дерзким замыслом. Прежде всего миссис Краб заявила, что, разумеется, она не может прислуживать за столом, но она знает одного расторопного молодого человека, который радно согласится, а его условие 5 шиллингов и ещё какая-нибудь мелочь, по моемусмотрению. В ответ на это я заявил, что, конечно, мы его пригласим. Затем миссис Крэбб дала до моего сведения, что, разумеется, она не может находиться одновременно в двух местах. Это показалось мне не лишённым оснований. И что необходимо нанять молодую девицу и поместить её в кладовке, где она при свече позаимственной спальне будет, не покладая рук, мыть посуду. Я осведомился, сколько придётся истратить на эту молодую особу. Амиси Скраб высказала мнение, что 18 пенсов вряд ли богатят меня или разорят. На это я отвечал, что разделяю её мнение. И вопрос был улажен. Наконец, миссис Скраб сказала: "А теперь займёмся обедом".